Медиахолдинг, где состоится закрытие шоу, находится на четвертом уровне первой ступени, накрывает непрозрачным стеклянным куполом огромную площадь и вмещает 200 тысяч зрителей. Парковка тут не в тене, а в нас смонтированных многоэтажных временных модулях, расположенных среди деревьев, кустов, скульптур и перетекающих друг в друга декоративных озер. Приземляемся в зарезервированной нижней ячейке модулем. Выходим наружу, но на наперерез не бегут журналисты. и Дроны висят сторонки, мной не интересуюсь. Видимо, никто не знает, когда я прилечу. Протягиваю руку. Ра, дай пистолет. Это мирная зона, говорит Ра, но сует руку под мышку в кобуру. Забудь слово мирное, когда ты со мной. Ра пожимает плечами и вкладывает мне в руку пистолет. Аккуратно, заряжен. За последний месяц меня пытались убить э, много раз. Как минимум три покушения заказные. И это при том, что отследить мои перемещения было сложно. Теперь я медиаперсона, вокруг полно дронов, и даже киллера нанимать не надо. Думаешь, что успеешь среагировать, и себя дрон? Уверен. Если вдруг падай на землю, я справлюсь. Пересекаем искусственный пруд по прозрачному мостику, гляжу под ноги и замедляю шаг, чтобы рассмотреть ярких рыб с оранжевыми хвостами флагами. Ра останавливается, ждет, пока завороженно их разглядываю. — А Раньше не видел, что ли? — спрашивает он. На языке вертится нет, но настоящий татальпалец, жил на границе и ходил по лесу, где наверняка были реки. Вспоминаю горные ручьи, которые видел по телеку. Таких нет. Вода была непрозрачная, в ней мало что разглядишь. Над посадочными модулями роятся снижающиеся флайеры. Все люди движутся к куполу. Через каждые 20-30 метров стоят безопасники с пазмоганами. Предполагаю, что столько же силовиков в штатском бродят в толпе. Чем ближе к куполу, тем громче гул голосов и больше дронов. Наряженные щеголи, распуфыренные дамы с волосами, поднятыми волной сантиметров на тридцать над головой в откровенных платьях. Только сейчас понимаю, что мне в бронике, да в кардигане жарко, ведь уже почти лето, но переодеваться поздно. Хорошо, что никто меня не узнает. Гомонящая толпа входит в двери, расположенные на всем протяжении купола в тридцати метрах друг от друга, Мы подходим к маленькой, закрытой, она втягивается в стену. Быстро переступаем порог, пока следом не ломанулись гости и зрители. По узкому служебному коридору идем до конца, затем поднимаемся на лифте, похожим на медицинскую капсулу. Он раскрывается наподобие цветка. Его стены складываются и втягиваются в пол, выпуская нас посреди огромного зала, где пахнет парфюмом и пудрой. Туда-сюда носятся гримеры. Нахожу свою команду, одетой так же, как на полигоне. Соратники сидят в черных креслах, с ними уже работают стилисты. Нада она громко чихает. Возле нее застыла коротко стриженная гримерша с кисточкой. Подлетает напуганная женщина, машет руками, тараторит, что времени мало, и она не успевает привести меня в порядок. Протягивает борцовку и брюки с карманами. Хватает меня под руку, тянет к панели управления, похожей на трибуну для выступлений, синхронизирует коммуникатор с мозгами штуковины и меня окутывает коконом голограммы. — Леонардо, переодевайтесь, у нас осталось двадцать минут. Только снимаю кардиган, из пола выдвигается крепеж-вешалка. Определяю на него бронежилет, футболку, брюки, облачаюсь в привычную одежду и кричу. — Готов! Голограмма исчезает. Женщина косится на татуировку, цепь с крупными звеньями, оплетающую руку. Каждое звено, а их двадцать два, как партии, выигранные у смерти. Но у Гам и тех, кто выше статусов, в татуировке, кроме той, что на седьмом шейном позвонке, считаются дурным тоном. Вибрирует коммуникатор. На весь его экран появляется лицо Гескона, отвечая на вызов. Леон, ты на месте? — сдержанно интересуется он. — На месте, все помню. Отодвигает себя гримершу с кисточкой, делаю зверское лицо, она пятится. От плана отклоняться не намерен. Поворачиваюсь к ней. — Спасибо, хватит. Перечить она не смеет. Видимо, по команде, прозвучавшей в коммуникаторе, гримеры оставляют своих жертв. — Готовность на старт! — звучит голос координатора. Пока зрители раскачивают и показывают им хайнлайты с полигона, аж вибрирует стена, отделяющая гримерку от стены. И улыбчивый юноша ведет нас к монтированной в пол летающей платформе, аналогично той, на которой я появился, перед митингующей толпой. Ненадолго вибрации стихают и сменяется гулкой пульсацией басов. Началось выступление звезд шоу-бизнеса. Включаю коммуникатор, нахожу канал, где идет трансляция. Под бешеные ритмы и рев вокалиста над сценой несется голографический трицикл с гемодами, охотящимися за каким-то бедолагой. Скоро наш выход, а он должен быть эффектным. Десять тысяч билетов на представление продали дельтам, чего никогда не делали, чтоб снять социальную напряженность. «Видели апартаменты?» — спрашиваю, обращаюсь ко всем. Надана показывает знак, что довольна. «Не знаю, как смогу там жить, как в музее». И мужика подогнали, а ему она улыбается Лексу «даму» и изображает ругами гигантскую грудь. «Мы теперь рабовладельцы». Становимся на платформу, я на центральную ее часть, остальные по бокам. «Человек не должен быть рабом». Холодно, — говорит Вера, скрестивший руки на груди. — Ты же не отказался? С нами-то, рабам, его не угрожает, — констатирует Мауре но У всех одновременно включаются коммуникаторы, где ведущий Блейм в костюме римского гладиатора объявляет следующую группу. Его сменяет координатор проекта. Лысый мужчина с оббислыми щеками и глазами красными от недосыпа. «Готовность четыре минуты», — пармучит он. «Есть», — отзывается сопровождающий нас парень. Ждем сигнала. Миллиарды людей предвкушают прямую трансляцию закрытия шоу, но с еще большим трепетом ожидают мою очередную пресс-конференцию, согласованную с Гисконом. Все, что от нас требуется сейчас, появиться эффектно под гром барабанов, пролететь над толпой и поочередно пожать руку Блейму. «Вылет!» — командует координатор, и платформа плывет к стене, где открывается люк, откуда вырывается грохот и рев тысяч глоток. На миг теряю ориентацию, глохну от грохота. Кажется, что мы парим под звездным небом над колоссальной воронкой амфитеатра — стилизованного под скалы. Три луча прожекторов накрывают платформу, слепят, но заставляю себя не моргать. Наши гигантские голограммы появляются по разные стороны платформы, идут по кругу. Публика ревет, но люди так далеко их так много, что слившиеся голоса напоминают грохот шторма. Рядом улыбается Надана, сжимая руку Лекс. Платформа начинает плавно спускаться по сужающейся спирали метров в десяти от трибун. Люди скакивают, тянут руки, кричат. Девчонки стараются перевизжать друг друга. Сквозь крики прорывается усиленный голос ведущего. — "А Вот они, герои полигона! Приветствуем победителей! — рев. — О, не помню, чтобы кого-то другого так встречали! Ура героям! — В середине амфитеатра платформа разделяется. Соратники летят по спирали вдоль трибун, я просто вниз. Когда спускаемся, Блейм нас чествует, пожимает руки, нахваливает меня, что я чуть ли не переломил ход истории. Нам вручают карточки с деньгами, и под дружные аплодисменты платформа воссоединяется, и мы улетаем на пресс-конференцию в другой зал, битком набитый журналистами. где присутствует в том числе Эзергискон, Демонстрирует журналистам, что принял меня как победителя, поздравляет, а потом два часа нам задают вопросы, на которые я уже неоднократно отвечал, только теперь полегче тем, что есть экзотичный Тейн и Карталони Свэра, оттягивающие внимание на себя. Линию гнем тут же. Злые пуницы повержены, нас услышали, все будет по-нашему. Примерно через час с начала конференции у меня появляется чувство нереальности происходящего. Несколько месяцев назад я прятался в канализации и называл озверелыми тех, кто меня чествует. А ведь они не изменились. Это все те же озверелые, но изменился и я. Программа сделала свое дело. А еще внутри головы будто бы звенит колокольчик, переходящий в женский голос. Слов не разобрать, но я знаю точно, Элиса что-то хочет мне сказать. Что-то очень важное. То, что я чувствую, пытаюсь ухватить, но оно все время ускользает. Мысль сидит с занозой в мозгу, потому к концу конференции я усталый и злой, но нахожу 15 минут для рыженькой журналистки Мария Амлин, которая в свое время мне очень помогла. да что там говорить если бы она не согласилась освещать налет на черных трансплантологов меня и в живых бы уже не было женщина не в силах сдержать чувств обнимает меня а потом поворачивается к оператору и так же не отлипа и стоя полубоком говорит я знала что у этого парня все получится и он победит на полигоне а теперь завидуйте у меня есть знакомая звезда Отстранившись, она принимает серьезный вид, и мы говорим о моих планах, я успокаиваю ее, что все серьезно, и Гескону некуда деваться, он пойдет на уступки. Оставляю координаты своего коммуникатора и прошу звонить в любое время, если произойдет что-то важное. Прощаясь с ней, я собираюсь отправиться в гримерку, но команда уже ждет в моем флаере. Сопровождаемая Ра, будто вылезшим из-под земли, я думаю не о том, что завтра нужно открывать новое ведомство и заниматься подбором кадров, а об Элисе. Как бы связаться с ней побыстрее, предчувствие было, что если не сделаю этого в ближайшее время, то все потеряю. Пожалуй, обнять Элису единственное, что хочется, а ничего требует долг. «Девять вечера», — говорит Надана, — пытается синхронизировать коммуникатор системы флаера. Ничего не получается, и она сжимает челюсти, и кусает губу, но не сдается. Алекс наблюдает за ней с полуулыбкой. «Не получится», — прихожу на помощь я. «Система слушается только меня». Раскладывается столик. Надана разливает водку по рюмкам. «Все будут! Надо отметить же!» «Я не пью», — говорит Лекс, — «я тоже отказываюсь». А Вэри и Тейн с удовольствием присоединяются. «За победу!» — торжественно произносит Надана. «За Леона!» и с ними стаканом с клубничным соком. Он такой вкусный, что не могу напиться. «Ты еще не видел свои апартаменты?» — продолжает Надана. «Мы же к тебе летим, да?» Я после слетала куда-нибудь поразвлечься, на нашем новом уровне стрёмно, тут, наверное, все нудное, а на родном втором, но, понимаю, опасно. — на Наданна. Скоро будет весело, — говорит опустошивший рюмку -тей. Появляется предчувствие опасности. Я вывожу изображение с камер на всека экраны и обнаруживаю подсвеченного красным дрона. летящего в двадцати метрах от нас. Он не приближается и не удаляется. Кому-то очень хочется знать, где мы живем. Занимаю кресло второго пилота, беру дрона на прицел и интересуюсь, ура, можно ли его сбить. Если у тебя есть доказательства враждебности его намерений, не исключено, что просто совпадает маршрут. Тем временем Нада наливает водку второй раз, Я наполняю стакан соком, а дрон отстает. Если бы не подсветка красным, не заметил бы его и ничего не заподозрил. В голове вспыхивает идея, как связаться с Элисой. Да, я не могу ей позвонить, есть вероятность, что отследят сигнал. Прийти еще опаснее. Но можно отправить к Тивуртию Помпирю гонца с посланием для Элисы. И чтобы она что-то передала мне. Вскоре становится понятно, почему исчез вражеский дрон. Мы прибыли в точку назначения. Наши апартаменты находятся прямо в стене, выходящей окнами на великолепный сад. Почти такой же, какой возле медиахолдинга. По периметру висят охранные дроны размером с полфлайера. При нашем приближении в стене открывается люк. Ира паркуется на общей стоянке среди машин классом Не ниже голубя. Тут имеется даже старенькая модель Тау-Фламинго. И наши стрижи смотрелись непрезентабельными. И плевать. — Здесь я с вами прощаюсь, — говорит Ра. Леон, твои апартаменты напротив Флексиуса. Он тебя проводит. — Ну что, к тебе? Продолжим веселье? — пританцовывая, спрашивает Надан. Киваю, неспешно обводя парковку взглядом. Камеры отсекают периметр, а еще есть четыре пары замаскированных пулеметных стволов на турелях. Ко мне, но не торопимся, надо изучить территорию. Парковку заливает рассеянный желтый свет. У колонн, поддерживающих свод растения в огромных горшках, коммуникаторы для экстренной связи. Слух ласкает гармоничная музыка, льющаяся с потолка. Лифты тут просторные, с зеркальными стенами и потолком. Алекс набирает 13 и нажимает кнопку. На лестничном пролете, еще пахнущим свежим ремонтом, всего две двери. «Твоя двадцать шестая», — объясняет Лекс. «Просто подходишь, даешь команду, искусственный интеллект тебя сканирует, опознает и запускает. Обмануть такую систему практически невозможно». Последнее он восхищенно договаривает. Когда я уже прохожу сканирование, а заканчивается ровно тогда, когда открывается дверь. У порога нас встречают мои рабы, Миранда и Виктор. Все с ними здороваются, они реагируют как роботы. Когда Тейн подносит руку Миранде к губам, она смотрит на меня испуганно. Накидываю взглядом помещение. Просторная гостиная, пол под мрамор, четыре двери и мраморная железница на второй этаж. «Миранда, распоряжаюсь я, займи, пожалуйста, гостей. Виктор, ты ориентируешься в новом карфагене. Смог бы передать послание на второй уровень?» «Конечно, хозяин, если вы оставите координаты. У меня есть паспорт, позволяющий свободно перемещаться. Указывайте время, никаких проблем». «Обращаюсь к команде». Я вас покину буквально на десять минут. Виктор, идем в кабинет. Надеюсь, он тут есть, как и есть чистая бумага. Через пятнадцать минут Виктор берет дежурный флаер в аренду и отправляется к Помпилиям с посланием для Элисы. Надеюсь, через пару дней смогу с ней увидеться.